Глава третья. Предположение. Где-то через час после нападения. Разобравшись с трупами, мы разбили лагерь в укромном уголке леса. Отгородившись каменной оградой, мы устроили военный совет, собравшись вокруг костра. Невозможно. Просто невозможно. Люк был в полном ступоре. Узнав, что Филимон может оказаться предателем, он мог лишь безостановочно бормотать это, устаившись в пространство пустым взглядом. Это было настолько невероятно. Хотя нет, так отреагировал только сам Люк. А реалии остальные, похоже, было все равно. Похоже, они уже рассматривали подобную возможность. Только Люк был в шоке. Филимон был его ближайшим родственником. Или это из-за той лжи, что Хитагами скормил ему? О чем вообще Хитагами ему говорил? Может, это событие внезапно раскрыло его обман? Хотя, зная его... Вряд ли он вдруг допустит такую ошибку. Может, стоит самому подтолкнуть Люка в нужную сторону? Нет, лучше подождать подходящие возможности. а р е л ь сама. Что Рудеус сама? Обер наверняка еще не раз нападет на нас. В этом лесу на границе может быть даже после того, как мы пересечем границу. Я думаю, он будет атаковать постоянно. Ариэль посмотрела несколько о з а д а ч н а п о л а г а ю что так. Все-таки мы с самого начала предполагали, что нам придется столкнуться с этим. В этот раз нам удалось отразить нападение, но Обер оказался куда более грозным врагом, чем я думал. И в нападении было задействовано было куда больше людей, чем я ожидал. Похоже, наши противники хотят уничтожить вас, Ариэль сама. Во что бы то ни стало, в следующий раз их атака определенно будет куда более мощной и подготовленной. Будет так трудно отразить ее?» Я кивнул в ответ на слова р и э л ь «Не хочу сказать, что это будет невозможно, но нас, несомненно, ждет сложный бой на пропускном пункте границы. Я уверен, что нас ждет там ловушка. Но ведь без магии телепорта все, что нам остается, это лишь двигаться прямо туда. Разговор шел так, как я и хотел. Разговаривать с Ариэль так легко, такое чувство, что она заранее знает, что же я хочу сказать. Да, это так, и все же, раз уж мы знаем о готовящейся ловушке, разве не стоит попытаться ее избежать? Ну, разве есть другой способ пересечь границу и при этом не попасть в их л о в у шку Да, и какой? Прежде чем я это осознал, а все взгляды окружающих скрестились на мне Эриэль. Сразу стало немного трудно продолжать этот разговор. На границе всего орудует множество банд и работорговцев, промышляющих контрабандой. Давайте попробуем договориться с ними. Если все получится, мы сможем пересечь границу, не проходя через контрольно-пропускной пункт. После этих слов Эриэль произнесла «Хм». И задумалась, на лице Сильфи появилось довольно странное выражение. Эрис ы Гислен были невозмутимы, словно ничего не слышали. «Рудеус сама, разве вы сами не говорили ранее, что мы не должны совершать ничего противозаконного?» «Да, но в данном случае это не относится к вопросу. Не стоит недооценивать серьезность текущей ситуации. Порой стоит быть более гибким в своих позициях». Арель убежденно кивнула. Задумчиво нахмурившись, она бросила взгляд на Сильфи, затем на остальных. «Сильфи, а ты как думаешь?» «Я думаю, это хорошая идея. Я не знаю, насколько мы можем доверять этим преступникам, но если это предложение Руди, то, несомненно, риск в данном случае куда меньше». «Я не доверяю этому предложению. Почему ты не сказал этого заранее? Почему оно прозвучало только после того, как мы попали в засаду? Все выглядит так, будто ты ожидал этого нападения». «Люк?» а р е л ь повернулась к Люку. Люк все еще выглядел так, словно увидел призрака. Полным подозрением взглядом он смотрел прямо на меня. «Ты...» «Ты задумал какой-то заговор?» Прямо спросил он. Голос дрожал, глазами полными с о м н е н и я он смотрел на меня. «Ты действовал так, словно заранее знал, что Обер устроит эту внезапную атаку. Я просто смог предсказать это. Все выглядело так, словно ты даже заранее знал, что именно он предпримет. Все благодаря моему глазу предвидения. Блин, Люк, разве ты не должен быть благодарен, что я прикрыл твою спину?» И это отступление о б р а тоже выглядело подозрительно. Если бы он смог убить меня первым же ударом, полагаю, он атаковал бы и дальше, не сдерживаясь. Я знаю, но почему ты не остановил его, когда он убегал? Я смог бы остановить его, только применив масштабную магию, но в таком случае Сильфи и Эрис тоже попали бы под удар. К тому же есть в е р о я т н о с что у него припасено пару трюков или магических предметов, позволяющих избежать даже магической атаки. Правда? Эй, звучит так, словно ты уверен, что я действую заодно с Обером. «А, вот как, вот значит, о чем он думает, что я могу быть заодно с Обером и Дариусом и пытаюсь заманить их в очередную засаду. Понятно, если задуматься хоть немного, сразу поймешь, что у меня с ними ничего общего нет. Я вообще Обера впервые видел, а с Дариусом и вовсе никогда не встречался». «Люкс Эмпайр, разве я пошел на сотрудничество с Ариэль не по вашей же просьбе?» «Конечно, и все равно твои действия выглядят подозрительно. Мой отец не мог предать нас. Отец!» Кто и ведет себя тут подозрительно, так это сам Люк, наверняка опять работа Хитагами, черт возьми, этот Хитагами, что он там ему вообще насоветовал? Хотя постойте, может Хитагами сейчас просто не может связаться с Люком? Я ведь ношу тот защитный браслет, что дал мне о р с т и он действует как глушилка, создавая помехи для Хитагами, и в итоге у Люка проблемы с его советами? Или может быть Хитагами вовсе уже отказался от Люка? «Что ты сказал?» Эри злобно смотрела на Люка. Такое чувство, что она готова вот-вот избить его до полусмерти. Сильфера Стерина переводила взгляд с меня на Люка и обратно. г и с л е н выглядела так, словно вообще ничего не понимает. Ариэль сама. С с у р о в о напряженным видом Люк повернулся к Ариэль. «Я против. Последнее время действия Рудеуса выглядят подозрительно». «Тогда что ты предлагаешь? Мне не нравится сама идея сотрудничества с бандитами и ворами, мы не можем им доверять. Хотя я и согласен с тем, что нам стоит как-то обойти пограничный пункт. Я считаю, что мы должны повернуть назад и попросить о помощи п е р е г и у с а сама». Обратиться за помощью к Перигиусу, да, что ж, в этом есть смысл, попросить Перигиуса дать нам поддержку одного или двух своих фамильяров, это сильно увеличит наши силы и позволит прорваться практически через любую засаду на пути. Да, как по мне эта идея и правда лучше. Если это ради безопасности а р е э л ь мне н е ч е г о возразить, но мне еще нужно как-то связаться с Три, с ее бандой. Впрочем, не обязательно ведь тащить для этого а р е л ь с собой, хотя есть вероятное, что пока меня не будет рядом, а р е э л я могут убить. «Элмар, Клини, как вы считаете? Я поддержу Люка сама. Я тоже». «Вот как?» Слуги поддержали Люка, значит теперь три голоса против двух. Вот только у нас в группе вовсе не демократия царит, все решает лидер группы, а значит окончательное решение за Ариэль. Ну, если все пройдет по худшему сценарию, придется налаживать контакт с Трис в одиночку. Придумаю отговорку, скажем, что хочу сначала получше р а з в е д а т ь пути обстановку в стране или что-то в этом духе. Хотя, наверное, подозрительно будет, если я отправлюсь один. Может взять с собой Сильфи или Эрис? а р е л ь не стала советоваться с г и с л э н и Эрис. Тень глубокой задумчивости отразилась на ее лице. Сузив глаза, она смотрела в танцующие языки пламени костра, погрузившись в размышления. «Хорошо». Наконец, спустя некоторое время, она решительно подняла голову. Затем поочередно посмотрела на меня и люка. Пару раз перевела взгляд. Она, наконец, остановила его на люке. «Я последую плану Рудеуса сама». «Что?» Взгляд Люка яростно вспыхнул. «Почему? Перигию сама не настолько щедра, чтобы оказывать поддержку королеве, которая отступила даже не в состоянии вернуться в собственное королевство. Я не стану просить его помощи, столкнувшись лишь с проблемами такого уровня». При этих словах а р е л ь незаметно мне подмигнула. Хотите сказать, что она специально приняла мою сторону? Почему? Может, она хочет, что я был и обязан? Это, конечно, мне на руку, но... «Но это же все равно, что ставить телегу впереди лошади. И вообще, связываться с преступниками. Кто знает, что не могут задумать против вас а р е л ь сама?» «Люк!» Спокойно обратилась а р е л ь к разошедшемуся Люку. «Почему ты вообще понял эту тему? Почему начал подозревать р у д е у с сама? Но ведь отец...» Мы ведь уже прежде рассматривали возможность того, что в итоге фильм он сама может предать нас. И ты сам согласился с тем, что если речь о твоем ц е то это может случиться. Конечно, я думал об этом прежде, но ведь мне сказали, что...» На этих словах Люк вдруг внезапно замолк. Даже Ариэль, похоже, была удивлена такой р е а к ц и и Глаза Люка были широко распахнуты, губы дрожали. «Люк, случайно ты слышал это от своего брата?» Ариэль тоже прервала себя на полусловие, затем продолжила, полностью сменив тон. «Люк, Нотус Грейрот, скажи мне, кто ты?» После этих слов Люк бросил взгляд на Ариэль, словно что-то поняв. Затем посмотрел на Сильфи и остальных двух из их к о м п а н и и Увидев их озабоченные лица, он снова посмотрел на Ариэль, затем опустился на колено и, не отводя глаз, смотря вверх, ответил. «Я ваш рыцарь». «Да, а я твоя принцесса». Люк склонил голову, и р е л ь кивнула в ответ. Все тени сомнения будто разом развеялись. В их взглядах мелькнула довольно улыбка. Все, что нужно было сказать, уже было сказано. И это было вполне достаточно. Видите улыбки, остальные вздохнули с облегчением. Тогда отправляемся. Рудеус сама, ведите нас. В любом случае, теперь все готово, чтобы наладить контакт с нужными нам бандитами. Люк не предатель, и все же ситуация непростая. После такого почти не осталось сомнений, что Люк апостол х и т о г а м и Вернувшись на дорогу, мы вновь углубились в лес. Я уже знаю, где нам искать нужную банду. У камня с определенной меткой надо свернуть в лес и оттуда идти прямо на восток. Нужны нам бандиты прячутся в восточной оконечности леса, где-то в скалах у подножия гор. Однако двигаться приходится на редкость медленно из-за того, что разнообразную карету вновь погрузили на лошадей. Поначалу Ариэль тоже ехала верхом, но увидев какой сложный путь в чаще нам предстоит, сразу слезла. Так лошади пасть могут. Так что мы с трудом продираемся по этой почве непроходимой местности, видя лошадей под узды. Конечно, если расчистить путь магии, таких проблем не будет, но так наш путь с легкостью проследят. Впрочем, вынужден сражаться со всеми этими монстрами по пути, мы так или иначе оставим следы. Впрочем, ладно, не стоит слишком об этом задумываться. По дороге пришлось не раз останавливаться, Ариэль часто жалуется на боль в ногах из-за того, что приходится идти пешком. Она явно не привыкла ходить по лесу и все же не сказать, чтобы Ариэль действительно жаловалась. Сильфи постоянно поддерживает ее, применяя магию с ц е л е н и я к ногам, давая как следует отдышаться. Мы почти не разговариваем, мне тоже есть о чем подумать, например, об апостолах Хитагами и какие же советы он им дал. Если Люка п о с т о л Хитагами, то он определенно получит от него несколько советов. В этом практически нет сомнений, и все же непонятно, что это были за советы и когда именно он их получил. Если взять в качестве примера меня, то не так уж и часто получал от него советы. Бывало, конечно, и чаще, но в основном где-то раз в год. Если с Люком все так же, то он должен быть получил и с о в е т ы лишь раз или два. в ы с о к и шансы того, что он как раз получил совет прежде, чем прийти ко мне. Именно потому он попросил меня так внезапно стать союзником Риэль. Так и есть. наверняка на полученный совет и подтолкнул Люка к таким действиям. Но видя такую реакцию, после этого нападения я чувствую, что что-то тут не так. Может полученный совет касался рода Нотус? Что-то, из-за чего он стал относиться так враждебно? Что-нибудь вроде того, что я представляю угрозу его семье? Или что-то замыслил, например, он хочет захватить власть над домом Нотус? Или что-то такое? Да нет, глупо, если он хоть немного подумает, сразу поймет, что я не хочу ничего такого. Если бы это и правда было мне интересно, я бы сейчас жил в городе Магишари, или по крайней мере давно уже сам постарался бы, что-нибудь замутить Сариэль. Но у всех свои ценности, и если вы что-то цените, то Склон не считает, что и с остальными все так же. Если вы услышите, что кто-то стремится к вашей цели, то, скорее всего, даже не усомнитесь. И если уж говорить о целях Люка, то, скорее всего, больше всего он мечтает именно о том, чтобы стать главой рода Нотус. Хотя, честно говоря, точно утверждать не берусь. И вот сейчас выяснилось, что Филимон предал Ариэль. Хотя не знаю, засоветовали это х и д о г а м и или нет. н и н и к е об этом не у п о м и н а е т с я зато там есть записи, что Эрис поджидала меня в особняке Филимона. А Эрис принадлежит к роду б а р е я бывшими сторонниками первого принца. Если так подумать, то похоже Филимон так или иначе предал бы нас, невзирая на интриги Хитагами. Получается, Филимон все же не апостол Хитагами? Учитывая все обстоятельства и его влияние, Дариус по-прежнему остается самой вероятной кандидатурой. Получается, это Дариус другой апостол. Старший министр Дариус Сильверганиус. Интересно, какие советы получил он? По крайней мере, он должен был получить определенные сведения, например, о том, что Ариэль возвращается в королевский дворец. даже а р и е л говорила что-то вроде того, что Дариус вероятно предвидел ее возвращение, еще когда король только заболел. У нашего врага много сил и возможностей, император севера и король севера, услуги обоих должны стоить недешево. И неизвестно, кто еще может стать н а ш и м противниками, не говоря уже о том, что еще есть и фракция второго принца. Мы попали сюда при помощи телепорта. Я не знаю точно, сколько требуется, чтобы сведения о Шаре дошли до Асуры, но уж точно не настолько быстро, чтобы Обер и в и т а смогли подготовиться и устроить засаду. Кстати говоря, во время нападения целью Обера был я, не р е э л ь а я. Это тоже надо принять во внимание. Возможно, сейчас главной целью Дариуса является не Ариэль. Возможно, что это я. И в этом нет ничего хорошего. Для х и т о г а м и а следовательно и для Дариуса, и Ариэль, и я в равной степени являемся помехами, их импланом. Так что советы неизбежно должны были касаться этого. Это ясно. И до сих пор непонятно, кто же последний из апостолов. Я задаюсь вопросом, не обрали это. Обры явно знал, что я тоже в этом отряде, он даже упомянул, что именно потому привел Вита, тогда это значит нет, возможно это были сведения Дариуса. По одним лишь этим ф а к т о м нельзя определить, кто же третий апостол Хитагами. Хотя император Севера явно знал о моем участии, но он мог узнать об этом от Дариуса. Но так или иначе, обр противник, которого я должен одолеть. И все же у него непредсказуемый стиль боя, а также куча магических предметов и прочих штучек. Вроде той слезоточивой гранаты. И я уверен, на деле у него еще полно всяких трюков в рукаве. В этот раз он произвел очень яркое впечатление своими трюками. Но согласно Орстуду, он также очень силен и в обычном фехтовании. И все же слышать и увидеть, и увидеть собственными глазами разные вещи». если бы я расслабился, и если бы не решил тогда помочь Гислен, он бы обязательно достал меня своей внезапной атакой сзади. В следующий раз я должен разделаться с ним. Хотя о р с т д говорил, что убить этого парня будет невероятно сложно, он может вывернуться в любой ситуации. Даже в этот раз, хотя по сути он оказался в окружении врагов, ему так легко удалось скрыться в лесу. Он не зря носит свой титул Императора Севера, хотя скорее он походил не на Императора Севера или Павлини й Меч, а на типичного ниндзя, точно ниндзя, ниндзя другого мира «Это его слезоточивая граната. Интересно, может попытаться сделать такую же?» «Полночь. Я вышел на связь с Орстедом, после этого боя мне было о чем сообщить». «Значит, ты упустил обора?» «Да, мне жаль, хотя вы говорили разделаться с ним». «Нет, все хорошо. Проще сказать, чем сделать. Кроме того, если он решил сбежать, достать его почти невозможно». Действия Обера, когда он решил бежать, были правда очень быстрые, к тому же н е были такими изощренными, что я при всем желании не мог бы их предугадать. У него полно трюков и всяких штучек в запасе, хотя Орстуду похоже известно, б о л ь ш а я их и часть. Но сам я вряд ли смогу противостоять им всем, возможно при активной поддержке Орстуда и получилось бы. Нет, не стоит вот так чересчур полагаться на него во всем. И в данном случае это не оправдание, справиться с о б р о м было поручено мне, и я должен это сделать сам, я должен верить, что у меня получится. В любом случае, кто был этот Ви-Та? Кто-то пригласил его, скорее всего, с подсказки хитагами. Эм, и что он за человек? Просто на всякий случай, я хочу получше изучить силы врага. Ви-Та, свет и тьма, последователь школы Бога Севера, личный ученик Карумана т р е Долгое время был личным телохранителем дома Нотус. Опять Нотус? Возможно, он даже был наставником Люка или Пола? Как и гласит его прозвище, он специализируется на ослеплении своих врагов с помощью солнечного света в дневное время, превращая свою броню во что-то вроде отполированного зеркала. Ночью же надевается в черное, п р я ч а т с я в тени, используя магические приспособления, спускающие черный дым. Получается, чтобы противостоять ему днем, нужно запачкать его блестящие доспехи, а ночью воспользоваться магией огня, чтобы осветить все вокруг. Наверное. Не сказать, чтобы его мастерство фехтования было плохим, но Эрис и Гислан вполне способны ним справиться. В этом есть смысл, хотя он и пользуется грязными трюками, они лишь служат дополнением к его мастерству фехтования. Вряд ли кто-то смог бы получить титул короля, пользуясь лишь дешевыми трюками вроде ослепления. И речь вряд ли идет только о Вита, лично я бы нанял еще несколько человек. Уровня короля... О королевах меча речи, конечно же, не идёт, но короли воды, императоры воды или императора меча вполне могут быть привлечены. И они наняли их всех, чтобы справиться с нами? Нет, учитывая, что им удалось привлечь богиню воды, Дариус вряд ли с т а н е нанимать так много людей. Ну да, имея среди сторонников саму королеву воды, противники явно могут расслабиться, хотя может х и т о г а м и советов нанять побольше людей, но в конце концов это всего лишь советы. И всё же, учитывая, что все три меча бога севера присутствовали в это время в а с у р е есть в е р о я т н о п р и я н о с т ь что все они были заняты. Эти мечи Бога Севера, кто они? Что ж, насчет них позволь тебе рассказать. Мечи Бога Севера, как они сами себя называют, самые выдающиеся мечники стиля Бога Севера. Всего их четверо, у каждого из них свои трюки и свой уникальный стиль. Некоторое время Орстед посвятил описанию их приемов и тому, как мы, этим, как мы с этим в случае чего справиться, после чего мы перешли к следующей теме. Что насчет Люка? Это хороший знак, хотя х и д а г а м и может видеть будущее, его предсказания не всегда точны. Если манипулировать сразу несколькими апостолами, такие накладки неизбежны. То есть, подводя итоги, Хитагами дает свои советы не особо заботясь о взаимодействии между апостолами. И в этот раз Люк был выбит из колеи, потому ход предсказанно нарушил действия. Дариус или, может, Обера. Хитагами может и тщательно все продумывает, но в его словах вечно полно лжи. И в советах Люку ее тоже, вероятно, было немало. Как вы думаете, может ли быть, что х и т о г а м и уже сбросил Люка со с ч е т о в Вполне вероятно, судьба Люка не отличается особенной силой. Для х и т о г а м и лишь разменная пешка. Просто ищейка, чтобы получить возможность отслеживать твои действия. Но пока рядом, его возможности для слежки крайне ограничены. Но если Хитагами может использовать только троих человек, такая задача кажется пустой тратой времени. Услышав это, Орстед нахмурился. Хитагами, который может видеть все, больше всего боится того, что он отследить не способен. Поэтому он прикладывает все усилия, чтобы не допустить такого, держа все под наблюдением. Ясно. Получается, у х и т о г а м и как бы отбирает способности, на которые он полагается больше всего. И без содействия Люка он не сможет даже толком предсказать будущее развитие событий. Он не сможет толком противостоять нам, не имея никаких подсказок. Если так подумать, то в таких условиях он вряд ли отпустит Люка так просто. Он во что бы то ни стало попытается держать его под контролем. Ух, как все сложно. Ну да ладно, с этим разобрались. Но пока все будет в порядке, даже если оставить Люка в покое... Угу. Mm -hmm. Но сохраняя бдительность. Когда х и т а г а м и действительно чего-то хочет, он дает советы, не з а б о т ь т е с ь о последствиях для самого апостола. Ну да. Например, как тогда, когда он вынудил меня бросить вызов о р с т д у Если он начнет сильно мешать, лучше всего просто убей его. «Могу я перед этим поговорить с Люком?» «И о чем же ты хочешь поговорить?» «Как и когда он связался с Хитагами, и что тот ему насоветовал, попытаться убедить, поставить под сомнение слова Хитагами, возможно, удастся сделать его нашим двойным агентом?» «Хоу!» «Я сам чувствую, что это будет просто пустой тратой сил. Люк и так сильно сомневается во мне. Должно быть из-за того, что ему наговорил Хитагами. Какое уж тут доверие? Я вообще никогда не заботился о том, чтобы он хоть как-то доверял мне». Такие уж у нас отношения. Думаю, это будет бесполезно. Но попробуй. Хорошо, он дал разрешение. В конце концов, это просто разговор. Хотя это может ударить по нам же бумерангом, ну да ладно. Так что пока все идет хорошо. Пока со стороны х и д а г а м и не видно особых успехов. Давайте надеяться, что так и будет дальше. На этом наша очередная регулярная встреча была окончена. Я покинул место встречи с о р с а д о м Все идет по плану. По крайней мере, мне так кажется, мы сразились с о б р а м и в бороде красного дракона и теперь идем навстречу Трис, хотя не все прошло так, как мы ожидали, на сам план это не повлияет, мне просто нужно продолжать уверенно действовать дальше. Несмотря на сказанное, меня даже пугает, как хорошо пока все складывается, особенно учитывая присутствие рядом люка, чьи действия в любой момент могут все развалить, прежде чем я успею это понять. Хотя о р с т похоже так не считает, возможно потому, что просто не участвует во всем этом лично, или может думает, что подобные нюансы слишком незначительны, что всерьез о них беспокоится, ь или это я слишком много себе надумал. Честно говоря, я слабо представляю, чем вообще Орстед у м а е т Он ничего не предпринимает, пока нет серьезных проблем. Хотя могу это понять, и если действие слишком поспешно и безрассудно, легко нарваться на лишние неприятности. Лучше сожалеть о сделанном, чем о том, чего так и не сделал. Я часто слышал подобные фразу в своей прошлой жизни вот только что тут не выберешь все равно будешь сожалеть так что сохранять статус-кво тоже вполне неплохой вариант если уж выбирать то тщательно и желательно то о чем не будешь особо жалеть потом учитывая тот разговор о рельс люком возможно ему не хватает лишь толчка чтобы всерьез усомниться я собираюсь поговорить обо всем этом с люком как только представится подходящий случай Хотя я еще не определился толком, как лучше построить этот разговор, и если не получится, это может бумерангом ударить по нам. И все же лучше предупредить его о риске, связанном с общением с х и т а г а м и Хотя вообще не говорит ь тоже вариант. Размышляя, я вернулся к нашей ночной стоянке. Оставалось лишь отрапортовать дозорным, что все в порядке. Сегодня на страже были Клини, Сильфи я. На все патрулирование ушло едва ли полчаса. Но за эти полчаса число фигур у к о с т р а увеличилось на одну. Теперь там было три тени. Кто-то проснулся. Если пока меня не было, было нападение монстров. Могли разбудить Эрис или Гислен. Но этот третий силуэт был не таким уж и большим. Хотя и покрупнее, хрупкой, изящной Сильфи. Вполне себе такая средняя женская. фигура вроде Клини. И хоть она была повыше этих двоих, но это явно не Эрис. Может Элмор? Почему она на ногах? Когда я приблизился, фигура п о д е л а с ь Прекрасная ночь р у д е у с сама. Это была Ариэль. Она стояла ясно освещенная пламенем костра. Тени, отбрасываемые пламенем, танцевали на ее прекрасном лице. Сильфи и Клини держались позади с беспокойными лицами. Почему бы нам да не прогуляться немного? Спугающая улыбка предложила принцесса.